Лев на выпасе. Маруся проснулась поздно, громко урчал, опять запрыгнувший на шкаф кот. Симба с любовью посмотрела на хозяйку и стала опять караулить кота. Ей здесь нравилось. «Уедем сегодня, Васька», — сказала Маруся. «На столе...» Возле кровати Маруси на вышитой ромашками скатерти лежал клочок бумаги. Карандашом корявым почерком на ней было написано «Пасу коров у амбара! Приходи, твоя сестра Нюра, я тебя очень жду!» «Ишь, барыня городская, разоспалась!» — подумала про себя Маруся. Маруся покормила Симбу мясом из ледника, кинула кусочек Васьки на шкаф, да не докинула. Кот, учуяв вкусное, забыв про страшного гостя, мигом слетел с отсидки и, хрипло урча поглядывал, не останется ли что от Симбы, не быстро ли она ест. Маруся приготовила почти праздничный для деревни обед с котлетами, с подливой, надавила из картошки пюре, справилась быстро, шла к Нюре, страшась, как примут Симбу коровы, и все же, жалея, запереть ее в темном душном хлеву. Издали коровы заинтересовали Симбу. Она оживилась, кралась, припадая к земле, чутко навострив уши, пока не подползла ближе шагов за пятьдесят от маленького стада. Тогда вжалась, словно вросла в землю, только острые лопатки быстро-быстро двигались взад-вперед, взад-вперед. Сейчас прыгнет. Рыжая комолая корова с большим шишаком вместо рогов пошла навстречу Симбе. И хотя эти коровы обычно злые, ведь недаром, говорится, бодливой корове бог рог не дает, остановилась, равнодушно поглядела на Симбу, пережевывая траву. так же равнодушно корова повернулась и повела за собой рогатых соседок к огородам. На удивление боявшейся за львенка Маруси, коровы Симбу не тронули. Из-за амбара выскочила Нюра с хворостиной в руках, побежала к коровам. без рыжей!» Опять к огородам повела, давно прута не пробовала. Коровы резво обошли Нюру и степенно, как-то даже изящно нагибаясь, стали выдирать нежную ботву из грядок. Маруся бросилась помогать Нюре, а Симба, видимо, решив, что Маруся будет главной в охоте, радостно побежала за ней. На двадцать домов в деревне было шесть коров, и после их хозяйки по очереди за отсутствием пастуха. Большое стадо с пастухом было в деревне Яблонево у магазина, догонять туда было далеко. Коровы опять паслись, где им положено. Обе женщины сели отдохнуть. Симба уснула в межгрядье на спине, выставив толстые лапы над грядками. — Мой Кольк тоже в город подался, — сказала Нюра. — Вроде на просторе вырастила, а, видно, городская давка больше нравится. Внуков жалко там машина здесь трамвай по комнате как связанные ходят тесно рукой не взмахнешь а у меня дом пустует ягод полно что тнюрок коровы в линию устроится вроде к параду готовится а это не место где твоя собачка прошла нюхают сейчас обойдут я уж давно наблюдаю и траву там не едят а я вас за амбаром ищу крикнула издали феня Перевязав платок заново, сказала, — председатель навестил, говорит, к ночи дождь обещали, так пособить сено сграбить просил. Тут близко, за леском, глядя на спящую симбу, сказала Феня. Маруся представила легкие послушные грабли в своих руках, плотные цветные кучки сложенной травы, и ей так захотелось пойти. — Коров рано загонять, поглядев на небо, — сказала Нюра. — Может, ты, Мань, покараулишь? — спросила Фень. — Правда, жалко загонять? — Пусть с нами идет, — заметив расстройство сестры, вступилась Нюра. — А я за бабой Шуры скажу Рехнулась ты, Нюр, удивилась Фень. — Да не ее старую вмиг обойдут. Разве я ее следить? В огороде и сорняков не останется. Нюра сказала. — Ты, Мань, собачку свою поводи, пока я за бабой Шуры схожу. Поводи вдоль огорода. — Да несколько раз, чтоб коровам тропат твоей собачки пошире стало Они не пойдут. — Не идут они, где Манин щеночек прошел, — грустно объяснила Нюра Фене. — А че он спит все время? — спросила Фене, когда Нюра ушла. — А, как всякое дитя, набегается и устает быстро. Еще воздух после города пьянит. Я тоже спать хочу все время. — Красиво дрыхнет. «А давай спрячемся от нее», — предложила, как в детстве подстрекая на озорство Феня. «Корова ведь, Феня!» «Да мы ж неподалеку», — прошептала грузная морщинистая с веселыми молодыми глазами Феня. Феня и Маруся с трудом втиснули свои тела в межрядье. Симба проснулась скоро, походила, сонно пошатываясь, не видя наблюдающих за нею сквозь ботву женщин. Все чаще и тревожнее оглядываясь, окончательно проснулась и вдруг бросилась к коровам, доверчиво, как к единственной связи с людьми. Маруся не выдержала и вскочила, вернее, встала на колени, вставать в полный рост долго при ее возрасте, и закричала «Симба, я здесь!» Симба прижалась к Маруси, обняла за шею «Ух ты, милый, да чего ж ты ласковая!» — сказала Феня, поглаживая Симбу.